семь часов на сто седьмом километре балашов выключил двигатель стихло бешеное сутылок о поршней замолк ровный могучий гул только шуршал под колесами чуть слышно асфальт И от этой внезапной тишины от грохота крови в висках от судорожного боя сердца балашов оглох машина катилась по инерции еще километр Миновав столб, загнувшийся табличкой 108, он свернул на обочину, затормозил. Руки тряслись, и он никак не мог зажечь сигарету. Ломались спички. Вспомнил про автомобильную зажигалку, махнул рукой. Бросил сигарету на пол, некогда. Вышел на шоссе, открыл багажник, вытащил на асфальт четыре канистры. Сзади приближалась знакомая старая «Волга». «Вега и Альфа!» Балашов остановился на 108-м километре, вынул из багажника четыре канистры. Прием. «Альфа», и Вега». «Мерседес прошел 103-й километр. Они должны встретиться через три минуты. Прием». «Высылаю наблюдение. Перед 107-м километром непросматриваемое закругление шоссе. Остановитесь там. Отбой». Волга проскрепила мимо, ушла дальше, исчезла за поворотом. Балашов достал из багажника домкрат, Приладил к подножке, оглянулся, рывком нажал на вороток. На противоположной стороне шоссе, зашипев пневматическими тормозами, слязгом остановился самосвал. — Эй, загораешь? — крикнул, высунувшись из окна кабины водитель. — Помочь, что ли? — Да нет, спасибо, друг. У меня запаска есть, — спокойно ответил Балашов. Фыркнув, самосвал умчался. — что вас, черт, всех побрал. — Доброход и проклятый, — подумал хромой. Цинклер, не снижая скорости, перегнулся назад и достал из саквояжа на заднем сидении большой сверток, плотно упакованный пергаментной бумагой и перевязанный шпагатом. Подержав в руке, тяжело вздохнул и положил на сиденье рядом с собой. Потом опустил окно правой дверцы. Оперативная «Волга», не отворачивая к обочине, притормозила за поворотом. Толмачев выскочил из машины, перебежал ленту асфальта, сильным прыжком преодолел кювет И скрылся в высоких придорожных кустах он мчался не разбирая дороги по перелеску продираясь сквозь густые заросли орешника перепрыгивая через пеньки и муравьиные кучи успеть только успеть сейчас быстрее быстрее еще быстрее от заливает глаза успеть и не разбить камеру с телеобъективом быстрее.